Фрагменты. Ниже следующие фрагменты копии рукописных черновиков начала так и не написанного вступления. Они хранятся под номером 122 в Хемингуэевском собрании библиотеки имени Кеннеди в Бостоне. Это книга Билитристика. Я многое опустил, изменил и выбросил, и надеюсь, Хедли поймёт. В билитристической книге что-то может быть опущено и искажено. но она стремится дать литературную картину времени и людей в нём никто не может дать в воспоминаниях подлинные факты эван поддержал бы тебя но он умер скот не согласился бы мисс Мурхит вчинила бы иск опубликуй ты что-нибудь против волша и у неё было достаточно письменных материалов для иска история о волше должна быть напечатана это книга сплошь белитристика а вымысел может пролить свет на то, что описано как факт. Хэдли здесь героиня, и надеюсь, она поймёт и простит мне вымыслы. Некоторые же ни за что не простят. Нет смысла надеяться, что не подадут в суд все персонажи, имена которых предшествует мисс. Эта книга биллитристика. Но всегда есть шанс, что вымышленное прольёт свет на то, что описано как факт. Тут много о бедности. Но была не только бедность. Хедли знает и, надеюсь, поймет, почему кое-что изменено и почему это придумано. Она поймет, почему вымышленное вымышленно, и когда оно факт. Другие люди не поймут, почему их включили или не включили. Каждый видит это по-своему. А прошло почти 40 лет. Персонажи, которые казались тебе самыми яркими и важными, сюда не попали. хотя на их взгляд они всегда присутствуют там больше, чем кто бы то ни было. Большинство путешествий здесь нет, как нет и многих людей, которых мы очень любили. Это безжалостно вырезано, так как следует делать в беллитристике. Хуже всего, что ты не можешь опубликовать это после своей смерти, потому что на тебя всё равно подадут в суд, пусть даже ты изменил имена и назвал это вымыслом, как оно на самом деле и есть. Кредли в суть не поддаст, потому что она здесь героиня и поймёт, где ты вписал её в вымышленное. Эта книга билетистика, но всегда возможно, что вымышленное в прозе прольёт свет на то, что написано фактографически. Необходимо было писать это как художественную литературу, а не как литературу факта. И надеюсь, Хэдли поймёт, почему надо было использовать какой-то материал или вымысел, правильно или неправильно. Все воспоминания о прошедшем вымысел, и этот вымысел сокращался безжалостно. Убраны люди, убрано большинство путешествий вместе с людьми, которых мы очень любили. Только они знают о некоторых вещах. Других людей там нет, как нет их в последующей жизни. Но на их взгляд они всегда присутствуют там больше, чем кто бы то ни было. Последней главы нет. Их было 50. Надеюсь, некоторые люди поймут и простят, вымысел, и почему написано именно так. Сокращалось безжалостно и многое изменено, опущено много путешествий и с ними людей. Списка того, что не вошло или выброшено, нет. Нет урока, которому учит такой список. Вы можете подставить свой урок и трагедии, и великодушие, и преданность, глупости тех, кого вы знали, расшифровать их как радиосообщение и подставить свое. И ошибетесь, конечно, так же, как я. Две вещи важны. Нам ничего не удалось сохранить, несмотря на благие намерения. И теперь на лыжах катаются гораздо лучше, чем мы катались в наше время. Никто не должен взбираться в гору на котиковом меху, если он не хочет. Все прекрасно обученные по всем статиям лучше нас. Люди разбиваются на трассах, а в большом мире некоторые всё ещё разбивают себе сердца. Теперь спускаются быстрее, слетают как птицы, знающие много секретов, и мне, когда рассказать свои секреты, они проносятся мимо. Теперь у всех много секретов. Все всё написали и напишут ещё. Было бы прекрасно, если бы всё описанное могло быть правдой, но за невозможностью этого я попытался только чтобы оно было интересным. Никто не был неуязвим, но мы считали себя тогда именно такими, и услышав чей-то голос в трубке, ты понимаешь, что они до сих пор такими остаются и заслуживают этого.